Успокаиваем боль. Главная причина похода к врачу – боль – определяется как неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с фактическим или потенциальным повреждением ткани. Согласно исследованиям Национальной ассоциации по исследованию боли, 6% европейцев страдают хроническими болями и 0,8% – болями, которые не поддаются общепринятому лечению и делают людей нетрудоспособными. Боль, переживаемая как на телесном, так и на психическом уровне, отпечатывается в теле, мыслях и эмоциях. В результате страдает все существо в соматическом, эмоциональном и когнитивном плане. В связи с этим боль представляет реальную угрозу для нашей физической и психической целостности, Поэтому нужно разорвать этот замкнутый круг — боль, дискомфорт, стресс. Поняв причины боли и ее различные аспекты, можно подобрать нужное лечение. Как мозг реагирует на боль? Боль воспринимается корой головного мозга. Именно она запоминает боль и разрабатывает стратегию, чтобы ее избежать, например, отдернуть руку в случае ожога. Несколько этапов следуют друг за другом. Восприятие и локализация болезненного ощущения теменной долей головного мозга. Идентификация этого ощущения лобными долями. Запоминание и поиск в прошлом подобной боли посредством височных долей. Осмысление болезненного симптома, чтобы противостоять ему. Возникновение тревоги. Каждый человек реагирует, исходя из своих способностей адаптации. опыта, прошлых болей, воспитания и культуры. Измерить боль. Многочисленные опыты позволили выявить разную степень переносимости боли у разных людей. Боль невозможно измерить как артериальное давление. Тем не менее исследовать ее необходимо, чтобы подобрать адаптированное лечение. Национальные ассоциации по исследованию боли Был разработан ряд инструментов, которые оценивают амплитуду болевых ощущений. Существуют также визуальные шкалы оценки боли, где вдоль прямой линии фиксируются степень интенсивности боли. Пациент выбирает на линейке точку, соответствующую интенсивности его болевых ощущений. Другие методы оценки, тесты, опросные листы предлагают пациенту предоставить точное описание своей боли. Ежедневные страдания ломают личность на нескольких уровнях — эмоций, отношений, на профессиональном и социальном уровнях. Боль включает в себя четыре составляющих. Чувственная составляющая соответствует описываемым ощущениям — колет, жжет, стреляет, давит. Их интенсивности — слабая, умеренная, сильная. Продолжительности — постоянная, повторяющаяся, интенсивная. и локализации. Эмоциональная составляющая, неотъемлемая часть болевого опыта, зависит от степени страдания, его продолжительности и структуры личности. Продолжительность боли безусловно отражается на эмоциональной и психологической сферах. Усталость, нарушение сна, пассивность — она придаёт неприятную, порой невыносимую окраску, которая может вызвать тревогу и депрессию. Нередко тревогу вызывает не сама боль, а внутренний дискомфорт, который усиливает ее. Когнитивная составляющая соответствует мыслительным процессам. На этом уровне включается память о травмирующих опытах прошлого и смысл, который каждый придает своей боли. На самом деле некоторые предшествующие события – плохое обращение, тяжелые испытания – оставляют след в психике, и способны выражаться болезненными телесными симптомами. Поведенческая составляющая относится к совокупности вербальных и невербальных проявлений — слова, жалобы, стоны, плач, характерные позы тела и различные наблюдаемые реакции. Острая или хроническая боль Острая боль может быть поверхностной, приходящей и быстро исчезнуть, подобно укусу насекомого. Она также может быть интенсивной и продолжаться долго, например, в случае ожога, удара или зубной боли. Боль является сигналом тревоги, мобилизующим защитную систему организма. Она переходит в хроническую, если продолжается более полугода, несмотря на лечение. Хроническая боль приводит к тревожности, депрессии и бессоннице. Физические и психические боли. Различают два типа болей, которые, разумеется, могут объединяться. Боли органического характера, боли психогенного характера. Иногда бывает сложно выделить каждую из них, поскольку боль вызывает стресс и дискомфорт, которые усиливают страдания. Физическая боль. ее описывают как мучительное ощущение в какой-либо точке тела, внешней или внутренней. Физическая боль сопровождается нарушением настроения, сна, аппетита, либидо, концентрации внимания. Больной становится раздражительным, беспокойным, его приоритеты смещаются, представление о своем теле меняется, отношения с окружающими портятся, а реакции на события становятся неадекватными. Он живет в ожидании очередного приступа, и это занимает все его мысли. Страх перед усилением боли, препятствует движению, и больной становится пассивным. Если органическая боль не проходит, человек может замкнуться в себе. Поскольку боль сопровождается тревогой и истощением, больной впадает в депрессию. Психогенная боль. Ее определяют как мучительное ощущение или эмоции, возникающие в результате неудовлетворенности желаний и потребностей. Поначалу психогенную боль редко связывают с психологическими факторами. Некоторые люди ходят по врачам, рентген, МРТ, УЗИ, анализы и так далее, и даже соглашаются на хирургические операции, а боль тем временем продолжается, усиливается и превращается в настоящую угрозу, но причина такая остается невыясненной. Важно расшифровать, что кроется за этим сигналом, и понять, не связана ли эта физическая боль с вашим душевным состоянием. Давно известно, что многие психологические факторы вызывают болезненные ощущения. Известный психотерапевт Милтон Эриксон считает, что треть наших страданий связана с прошлыми болями, треть — с настоящими, еще одна треть — с будущими. То есть боль пропитана нашей историей и личностью. Исследования показали, что определенное число людей, жалующихся на хронические боли, мышечные и суставные, упоминали о суровом детстве, лишённом радостей. Другие пережили ранние психологические травмы — смерть близких, расставание, развод родителей, заброшенность, плохое обращение. Третьи, недополучив материнской заботы и ласки, отличались слабым здоровьем — Боль в данном случае смягчает ощущение неполноценной жизни. Лозунг «Я страдаю, значит, я существую» становится единственно возможным способом самовыражения. Дидье Анзье утверждает, что боль — это нечто вроде реальной оболочки страдания, свидетельство невыразимой боли, боли отсутствия границ, слабости психической оболочки. Повторение и накопление травмирующих событий Насилие, несправедливость, жестокое обращение препятствуют формированию личности и делают уязвимой психическую оболочку. Чем чаще в раннем детстве повторялись психологические травмы, тем больше они рискуют проявить себя болезненными симптомами. Выразить боль словами. Боль нередко разговаривает с нами на нескольких регистрах, поэтому важно рассматривать ее в целом. генетические, психоэмоциональные, социальные факторы, конституции организма. У пожилого человека боль проявляется на нескольких уровнях. Старость, как правило, приносит с собой одиночество и относительную пустоту. Смерть супруга, потеря доходов, социального статуса, отъезд детей, переезды, помещение в дом престарелых, утрата самостоятельности, а также депрессия — все это факторы, способствующие развитию хронической боли. Она также может служить средством самовыражения, когда человек заново выстраивает свои отношения с другими людьми. Боль позволяет поддерживать связь с внешним миром и выражать сильную потребность в заботе. Она может быть связующим звеном для поддержания контакта с жизнью. У ребенка боль, не поддающаяся лечению, нередко является отражением ситуации в семье. Она свидетельствует о глубоком кризисе внутри семьи, и становится флагманом семейных проблем. Чтобы расшифровать скрытое страдание, нужно понять, какой вид конфликта повлиял и какие механизмы защиты задействовал. Это поможет описать боль словами. Вторичные выгоды боли. Некоторые люди неосознанно извлекают выгоду из болезненного симптома. Это касается болей, которые не поддаются лечению. Через свою болезнь человек может намеренно удерживать людей вокруг. Таким образом больной получает свою выгоду, внимание и заботу окружающих. Алина признается. Когда супруг видит мои страдания, он становится таким милым, и дети звонят мне каждый день, все обо мне заботятся. Кристоф благодаря своей болезни был переведен на другую должность, которая дает ему множество новых преимуществ. «Здесь все стараются мне угодить, словно я ребенок, говорит он. Карл Саймонтон объясняет, что болезнь вызывает не только страдания и тревогу, она также решает некоторые проблемы в жизни людей. Болезнь облегчает жизнь, дает разрешение на многие вещи, позволяя больным людям вести себя так, как они никогда бы не повели себя в обычной жизни. Болезнь снимает цензуру и приостанавливает определенное количество психологических установок, Заболевание становится единственным доступным средством для того, чтобы избавиться от груза ответственности и заниматься собой, не испытывая чувство вины. Получаемые выгоды называются первичными, когда боль снимает тревожность. Она воспринимается как экономия физических сил, целью которой является поиск базовой безопасности и установление адаптивного равновесия. Выгоды становятся вторичными, когда боль позволяет привлечь внимание близких и добиться от них более или менее неосознанного удовлетворения. Таким образом, упорная боль может выполнять идентифицирующую или защитную функцию для психики. Она может представлять собой защитную стену, отсекающую лишние вопросы, средство для поддержания атмосферы зависимости или, в некоторых случаях, заслон от вторжения более серьезной патологии. Боль позволяет установить внутренние и внешние границы между своим «я» и другими по отношению к тому, что психоаналитики называют «тревогой фрагментацией. На самом деле, когда человек вследствие недостатка материнской нежности имеет хрупкую психику, боль представляет собой нечто вроде защиты против расстройства личности и развития психоза. Внимательно слушая жалобы некоторых больных и их историю, можно выявить выгоды, Продлевающая боль. Как контролировать боль? Существует много видов лечения и направлений, позволяющих прекратить страдания от болеутоляющих препаратов до электростимуляции, включая мануальную терапию, курортное лечение, гидротерапию, нетрадиционную медицину, гомеопатия, мезотерапия, акупунктура, остеопатия, фитотерапия, обращение в противоболевой центр или к психотерапевту. Для этого необходимо выйти из социальной изоляции и проконсультироваться со своим лечащим врачом, который подберет вам адекватное лечение в зависимости от проблемы, фармакотерапия или альтернативная медицина. Не будем упускать из виду, что боль — это прежде всего послание, сигнал тревоги, который следует выслушать и понять. Внимательное отношение к боли позволит также снизить тревогу и депрессию, которые сопровождают соматическую жалобу. В данном случае очень полезна моральная, эмоциональная и медицинская поддержка. Иногда растерянность в связи с болью бывает такой сильной, что мы готовы стучаться во все двери и сделать что угодно, лишь бы облегчить страдания. Не стоит доверять заверениям всевозможных гуру, предлагающим так называемые программы выздоровления в ущерб классическому терапевтическому лечению, когда оно окажется необходимым. Если мы будем прятаться за невежественными или поспешными диагнозами или глотать горы таблеток, не проводя работы над собой и не пытаясь понять причину своего недуга, мы рискуем пройти мимо главного. Правильное использование софрологии и релаксации. Многочисленные исследования показали, что техники релаксации приводят к снижению тревожности и мышечного напряжения. С каждым сеансом беспокойство теряет свой постоянный характер, мышечные зажимы расслабляются по мере выполнения упражнений. Релаксация переводит мозг в альфа-диапазон, состояние отключения и расслабления, которое оказывает на организм восстановительное воздействие. Путем мобилизации парасимпатической системы она приводит к лучшему осознанию своего тела и взаимодействию между телом и разумом. Релаксация Направлено на умиротворение эмоций с одновременным воздействием на мышцы. Это важный этап, позволяющий выйти из замкнутого круга страха и тревоги. Состояние измененного сознания, которое она вызывает, позволяет снизить частоту сердечного ритма, кровяное давление и мышечное напряжение, а также влияет на весь метаболизм в целом. Расслабление тела в результате упражнений по дыханию и визуализации Постепенно приводит к умственному расслаблению, которое облегчает восстановление организма и позволяет уменьшить болезненную патологию. Данный подход, действующий через дыхание, позволяет также укрепить тело. Благоприятное воздействие дыхательных упражнений на боль, хорошо известно с тех пор, как разработали программу по подготовке к родам. Все типы дыхания, которые вы найдете в разделе Практика, позволяют снизить. интенсивность боли. Процесс снижения боли, вызванный релаксацией, также способствует появлению новых ощущений. Мы постепенно ослабляем свое защитное напряжение, чтобы позволить телу говорить, сосредотачиваемся на телесном расслаблении, отключившись от внешнего мира, и наслаждаемся удовольствием и чувством комфорта, которые нам дарит релаксация. Эти ощущения позволяют изменить память тела, убрав тревогу и снизив боль. Взгляд внутрь себя создает другую связь с телом и новое осознание себя. Метод контроля боли в сафрологии — это использование терапевтических образов. Когда, к примеру, нужно облегчить приступ астмы, мы представляем, как заблокированные проходы расширяются и позволяют воздуху циркулировать. Другой используемый метод — техника фокусирования на боли. Большинство наших страданий связано с мышечным напряжением, с помощью которого мы реагируем. Когда расслабляемся и концентрируем внимание на болезненной точке, мы делаем это без напряжения, и иногда этого бывает достаточно для снижения интенсивности боли. К тому же, полностью сосредоточившись на боли, Мы встречаемся с ней лицом к лицу, и психологически она становится более выносимой. Атаковав ее методом релаксации, мы снижаем ее эмоциональное воздействие. Слушайте раздел «Практика», упражнение 27. Еще одна техника состоит в том, чтобы начать общение со своим внутренним целителем, расспросить его, попросить совета. Слушайте раздел «Практика», упражнение 28. Речь идет о том, чтобы войти в контакт с вашим внутренним состоянием и органическими процессами. Этот метод был опробован в медицинском центре боли -Наса, Калифорния, где психотерапевты поделились своим опытом, чтобы помочь людям восстановить здоровье. Внутренний целитель — это часть вас самих, которая может направить, помочь признать то, что вы отказываетесь признавать осознанно. Она может предупредить о саморазрушающем поведении. скоординировать борьбу с внешними стрессовыми агентами. Ваш внутренний целитель накопил всю необходимую мудрость, чтобы направить к правильным ответам. Такой внутренний диалог — это эффективный способ научиться контролировать себя и бороться с болезнью. На самом деле существуют негативные силы, то, что Юнг называет нашей теневой стороной, которые оказывают неблагоприятное воздействие на наш организм и которые мы склонны игнорировать. Речь идет о том, чтобы осознать влияние этих сил, чтобы понять, что нужно для выздоровления. Большинство болей можно облегчить, если прислушиваться к нашим истинным потребностям. Аутотренинг. Слушайте раздел «Практика. Упражнение 26». Визуализация. «Каждый больной, сражающийся со своей болезнью, — это выздоравливающий больной», — утверждает Симонтон. Работая с онкологическими больными, он заметил, что люди, имеющие реальную мотивацию для того, чтобы жить, боролись и добивались лучших результатов по сравнению с теми, кто был пассивен. Отталкиваясь от этих фактов, он разработал технику визуализации, где пациент в состоянии глубокой релаксации пытался три раза в день по 15 минут повлиять на силы естественной сопротивляемости своего организма. Терапия состоит в том, чтобы представить, как ваша иммунная система работает все лучше и лучше. После определенного количества регулярных тренировок, облучения и химиотерапии результаты были обнадеживающими, вес тела увеличивался, силы возвращались, онкологические симптомы исчезали. Воздействие психики на процесс регенерации тканей сложно понять умом. Тем не менее, эта техника сегодня успешно применяется в онкологических центрах. Ментальная визуализация широко используется в сафрологии, исходя из того, что эта техника является всего лишь вспомогательным средством в классическом терапевтическом арсенале, необходимым для борьбы с раком. Выздоровление Боль в конечном итоге пытается нас предупредить, что целостность организма находится под угрозой, поэтому очень важно понять, что могло вызвать тот или иной вид дискомфорта, боли или симптомы. Для этого мы должны уделять себе достаточно внимания и предпринимать необходимые изменения, чтобы обрести здоровье и душевный комфорт и снова начать вкладывать силы в свои жизненные проекты. Практика. Упражнение 26. Заменить боль приятными ощущениями. Аутотренинг. Уединитесь. Сядьте или лягте. мысленно повторяйте «я спокоен», «я совершенно спокоен». Чтобы усилить спокойствие, вы можете визуализировать, например, какую-нибудь умиротворяющую сцену, любимый пейзаж, способный вызвать у вас ощущение расслабления, море, горы, сельская местность. Моя правая рука тяжелая, очень тяжелая. все более тяжелое. Мысленно повторите несколько раз. Если вы правша, начните с правой руки, если левша — с левой. Моя левая рука тяжелая, очень тяжелая. Повторите несколько раз. Почувствуйте это ощущение тяжести в руке. Обе мои руки тяжелые, очень тяжелые. То же самое повторяйте, пока не почувствуете это ощущение тяжести в обеих руках. Работайте, к примеру, по 15 минут в день только над ощущением тяжести. Три раза в день по 5 минут. Затем, когда вы в полной мере ощутите эту тяжесть, переходите к ощущению тепла. «Моя правая рука — теплая, очень теплая. Повторить несколько раз. Моя левая рука теплая, очень теплая. Тоже. Обе мои руки теплые, очень теплые. Упражняйтесь таким же образом по 15 минут в день над тяжестью и теплом. Затем добавьте и ощутите, мое сердце бьется ровно и спокойно. Представьте, что вы слышите спокойные и размеренные удары вашего сердца. Моё дыхание спокойное. В течение нескольких минут слушайте свое размеренное дыхание. Теперь, когда ваше брюшное дыхание спокойно, это признак расслабления. В моем солнечном сплетении возникает тепло и растекается по всему телу. Кроме моего лба, он остается приятно прохладным. Я спокоен. Упражнение 27. Фокусирование и визуализация, чтобы уменьшить боль. Устройтесь поудобнее, сидя или лежа, закройте глаза и сконцентрируйте все свое внимание на болезненном участке вашего тела. Правильно определите место боли. Речь идет о том, чтобы сфокусироваться на вашей боли и задать себе следующие вопросы. Первое. Соблюдая порядок. Второе. Отвечая, не торопясь, с максимальной точностью. Какая форма у этой боли? Каков ее цвет? Каков ее размер? Сосредоточьтесь и укажите точный размер в сантиметрах. Какое она дает ощущение? Тяжесть, пощипывание, подёргивание, тиски. Затем начните заново. Форма, цвет, размер, ощущение. Вы сможете убедиться, что ваша боль изменит форму, цвет или оттенок, Размер, она будет становиться все меньше и меньше. Эта техника позволяет отвлечь внимание от болезненных ощущений. Упражнение 28. Диалог со своим внутренним целителем, чтобы расшифровать смысл болезни. Начните с погружения в состояние релаксации, как вы уже научились это делать, расслабляя все части вашего тела. Проведите несколько мгновений. расслабляясь и наслаждаясь этим физическим состоянием. Когда вы достигнете состояния расслабления, визуализируйте какое-нибудь место, реальное или воображаемое, которое вам особенно нравится. Оцените спокойствие, которое дает это место. Это может быть пляж, горы, сельский пейзаж. Создайте образ этого места добавив как можно больше ощущений. Подробно исследуйте окружающую местность. Вдохните воздух, ощутите звуки вокруг вас. Наслаждайтесь этим умиротворяющим местом до тех пор, пока полностью не расслабитесь. Устройтесь поудобнее в этом расслабляющем месте. Вдалеке вы замечаете человека, направляющегося к вам. Вы чувствуете, что это кто-то очень доброжелательный, приветливый, улыбчивый, спокойный и внушает вам огромное доверие. Вы можете называть его своим внутренним советником. Пусть он неспешно приблизится к вам. Разумеется, вам следует быть открытым для этого. Затем, полностью ему доверяя, расскажите все, о чем хотели бы рассказать. Вы можете задавать ему вопросы, просить совета, помощи в поиске решения, как справиться с вашей болью. Почему она здесь? Что хочет сказать? Выслушайте его ответы, советы. Он знает, что лучше для вас. Он здесь, чтобы помочь, указать путь. Он представляет собой бессознательную часть, которая подскажет как вести более здоровый образ жизни с максимумом энергии и жизненной силы. Теперь попрощайтесь со своим советником, зная, что вы сможете встретиться с ним снова, когда пожелаете. Обретите необходимый тонус, чтобы выйти из состояния релаксации. Пошевелите телом, осознавая при этом свое дыхание.